Когда умер, на книжке осталось девять тысяч, а черный костюм так себе и не купил. Костенко достал из кармана пиджака бумажник, раскрыл его, показал фото женщине. «Этот воспитатель у вас был?» «Ой, батюшки светы, он!» «Когда он вас навестил?»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 За столом сидели два солдата, один лет пятидесяти, второй молоденький. Старуха доставала из печи чугун, пахло вареной капустой. — Здравствуйте, — сказал Кротов. — Мне б только мамашу Грини Мелинка повидать, я с ним в одной части —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 Старик протянул ему руку. «Горчаков я, Андрей Иванович, а это сын мой Иван». «Лебедев», — сказал Кротов, — Гриша. «Ну, давай, Гриш, за скорую победу и с возвращеньицем». Выпили, закусили галетами и свиной тушенкой.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 «Радости горем не перечь», — сказал Горчаков. «Гриня выжил и то, Богу поклонися. «Выпьешь, что ли?» «Так как за это не выпить?» То плача, то смеясь, ответила старуха. И вдруг Кротов увидел, что не старуха она вовсе. Убрать бы морщины да покормить, красавица еще. И глаза с синие, северные. Неверно говорят, что холодные они, в них жару побольше, чем в иных черных. Ели молча на висках выступил пот. Женщина ела мало по птичьи, следила, как едят гости. Сразу же, как только тарелки пустели, подкладывала еще, не спрашивая. А Гретта всегда пытала... «Еще хочешь?» — вспомнил Кротов свою ювелиршу Пикеданс. «А как ей ответишь, что, мол, хочу? Я ж от природы скрытный и застенчивый. Хочу, а вслух не произношу, злюся, а, озлившись в конец, жахую промеж глаз от всего сердца».